Из книги «Завоевание хлеба» 1900-1906 годы. Человечество прошло изрядный путь с тех отдаленных времен, когда человек, мастеря из кремния первобытные орудия, жил случайным добычами на охоте, и детям своим оставлял в наследство только убежище в скале и плохие каменные орудия до да природу, огромную, непонятную, грозную, с которой они должны были вступить в борьбу, чтобы поддерживать свое жалкое существование. В то смутное время, которое продолжалось много тысячелетий, род человеческий накопил неслыханные сокровища. Каждый из атомов того, что мы называем богатством наций, приобретает ценность только от того, что он часть этого огромного целого. Миллионы людей работали над созданием этой цивилизации, которую мы теперь гордимся. Другие миллионы, рассеянные по всем концам земного шара, трудятся над ее поддержанием тысячи писателей поэтов ученых работает над выработкой издания над разъяснением заблуждений над созданием той атмосферы научной мысли без которой никакие чудеса нашего XIX века не могли бы появиться всякий понимает что без прямоты без самоуважения без взаимной симпатии и поддержки род человеческий должен погибнуть синтез двух целей преследуемых человечеством в течение веков. экономической свободы и свободы политической. Вся история, весь опыт человечества, а равно и психология общества свидетельствуют, что наиболее справедливый способ – это предоставить дело самим заинтересованным. Они одни могут к тому же принять все соображения и привести в порядок множество частностей, которые неизбежным образом ускользают от всякого бюджократического распределения. Мы, приученные благодаря унаследованным подрассудком и совершенно ложному воспитанию к такому же образованию, видеть везде только правительство, законодательство и администрацию. Приходим теперь к заключению, что люди растерзают друг друга на части, как дикие звери, если только перестанет смотреть за ними полицейский, что будет хаос, когда власть рухнет в каком-нибудь катаклизме. И мы, того не замечая, проходим мимо Многих тысяч человеческих соединений, свободно образовавшихся, без какого-то бы ни было участия законно и достигающих осуществления гораздо более серьезных результатов, чем те, которые получаются под опекой правительства. Соглашение между сотнями компаний, которым принадлежат европейские железные дороги, установилось непосредственно, без вмешательства центрального правительства. Это новый принцип, отличающийся во всех отношениях от принципа правительства, монархического или республиканского, самодержавного или представительного. Это нововведение, проявляющееся еще робко в европейских нравах, но которое имеет за собой будущее.